Задолго до событий, конец Сеура, начало Дивона 419 миллионов лет назад. Огромные рифы протяженностью в десятки километров, построенные губками, возвышались над морским дном. Разноцветные кораллы, табуляты и ругозы, подобно цветникам, украшали сады Силурийских морей. Фантастические колонии граптолитов покачивались на теплых волнах, ловя в свои сети мелкие организмы первичного планктона, дрейфуя по течениям доисторического океана. Так жизнь оправлялась от опустошения, вызванного первым великим вымиранием – Порождая все новые и новые формы зоологического биома планеты Лишайники и первые представители грибов покрывали сушу сплошным живым слоем Достигая порой нескольких метров в высоту Они назывались прототоксидами и были самыми крупными организмами своего времени Первыми животными, приступившими к заселению палеозойских континентов, стали членистоногие. Потомки доминирующих в Силурийских морях ракоскорпионов на границе Ордовика и Силура приспособились к дыханию атмосферным воздухом и, выйдя на поверхность, дали начало огромному классу паукообразных. Почти одновременно с ними, рывок на сушу сделали всевозможные многоножки, жужелицы и первые ортоплевры, гигантские скалопендры, достигавшие роста взрослого человека. Именно от примитивных ракообразных позднее разовьется на планете крупнейший по числу видов класс животных «насекомые». Трилобиты, вышедшие на сушу, ползали по всему побережью суперконтинента, словно современные крабы, совершенно не пугаясь присутствия человека. Пугаться было некого. Ни млекопитающих, ни тем более приматов, еще не существовало. Вдруг ослепительная вспышка озарила туманное небо от горизонта до горизонта, и насыщенная кислородом почва вздрогнула словно от испуга. Раздался неимоверный взрыв, потрясший всю планету до самого ядра. По поверхности прошла акустическая волна гигантской вибрации, сметая на своем пути всю органическую жизнь». В молодую планету врезалась комета, прибывшая из-за границ облака Оорта, иными словами, из космической пустоты центра галактики, образовав тем самым тектонический разлом литосферной плиты, которую позднее назовут гиперборейской. Это произошло 419 миллионов лет назад на стыке Силурийского и периода в Земли. О последствиях этой катастрофы и пойдет речь в данной книге. Баренцево море. Архипелаг Земля Франца Иосифа. Нефтяная платформа ПБУ-2408 «Белый парус». 19 часов вечера. Солнце уже закатилось, но Луна еще не взошла. Сумерки не надвинулись, и тени ушли. В небе тлели множественные тихие краски, переходящие одна в другую И на земле, в кустах, деревьях, на снегу и на лицах людей На всем лежал этот странный меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою Всего несколько мгновений постояла эта неопределенность Ни день, ни ночь... И вдруг точно какая-то сумеречная или роса Начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и густеть на земле Прибрежные волны лениво накатывались на морскую гальку Уже устоявшийся с наступлением зимы, паковый лед не давал этим волнам Как следует порезвиться в своем прощальном природном танце Все будто замерло, ожидая чего-то непонятного, неведомого и прежде никогда не виданного Должно быть, именно с этой минуты, тому чувству внутренней тревоги, которое Катя испытывала еще днем Примешалось новое чувство, от которого она долго не могла освободиться Ей казалось, что все это видит, переживает не она, а кто-то другой Она видела себя со стороны и видела так, как видят себя во сне. Она впервые почувствовала эту перемену в климате, как только сдала смену и выбежала на вечернюю разминку, которой она занималась ежедневно перед тем, как отправиться спать в свою небольшую комнатку, расположенную по соседству с такими же жилыми помещениями научного модуля». Была какая-то непонятная закономерность, начиная с позапрошлого дня, когда далеко в Баренцевом море произошло нечто из ряда вон выходящее Нефтяная платформа «Белый парус» первый раз за все время ее вахты не вышла на связь Да еще и этот непонятный налет на снегу, деревьях, кустах или шайники. Лениво перекатывающиеся водоросли на берегу, похожие на сгустки замерзших губок, были покрыты этой буроватой на вид изморосью, словно елочные игрушки перед новогодними праздниками. Олег стоял рядом, сбивал рукавицами с куртки непонятный налет и тоже всматривался в далекие очертания платформы. «Тут что-то не так», — проговорил он задумчиво. «Ты что-нибудь понимаешь?» Катя поежилась и пожала плечами Свежий морской бриз, сдувший с моря, обволакивал их своим ледяным дыханием Температура за вчерашний день внезапно понизилась И наружные датчики показывали минус 15 градусов ниже нуля Они с Олегом весь день просидели в наушниках, покидая радиорубку только по крайней необходимости Связи с платформой по-прежнему не было. Дрейфующий в нескольких кабельтовых от платформы рыбацкий сейнер тоже не выходил на связь уже третий день. «Они там в спячку впали, что ли?» Попытался пошутить Олег, натягивая капюшон от ледяных иголок, бьющих в лицо. Катя прижалась к нему, продолжая всматриваться в морскую даль, где за ленивыми гребнями волн, едва ли не у самого горизонта, маленькой архитектурной коробкой маячила нефтяная платформа с радионавигационным позывным «Белый парус». Платформа молчала второй день. Это произошло как раз в их с Олегом дежурстве Вначале замигали красные лампочки тревоги, оповещающие, что с аппаратурой научного модуля что-то творится неладное Так продолжалось весь первый день, и сотрудники бункера пытались понять происходящее, стратив драгоценное время на выяснение причин, но так и не пришедшие к общему выводу Приборы будто взбесились. Отправляясь спать после вахты, Катя с Олегом так ничего и не поняли, а когда заступили на новое дежурство спустя 12 часов, узнали, что с сейнером и платформой оборвалась связь. Такой неординарной ситуации у побережья Баренцева моря не происходило уже несколько десятков лет с тех пор, когда «Белый парус» был впервые сдан в эксплуатацию. Платформа представляла собой гигантский архитектурный шедевр инженерной мысли высотой с девятиэтажный дом, если учитывать опоры, и весом в полторы сотни тысяч тонн. Целый комплекс всевозможных бурильных агрегатов с коллективом 115 человек Эта плавучая бурильная установка впервые прошла сквозь верхний слой подводного дна в 1976 году и считалась намного старее таких же подобных платформ, как «Беркут» или «Приразломная», находящихся сейчас в совершенно иных географических координатах. Обладая довольно постаревшим оборудованием, платформа «Белый парус», тем не менее, была способна бурить скважины глубиной до 8 тысяч метров, едва уступая величиной Эвересту. Бурильные колонны находились в центре установки, а громадные по объему плавучие столбы, наполненные сжатым воздухом, давали ей возможность беспрепятственно дрейфовать в Баренцевом море неподалеку от архипелага земли Франции Иосифа. Здесь же, на одном из небольших островов, входящих в архипелаг, находился и научный модуль, где работали посменно Катя с Олегом. Молодой женщине было 26 лет, а ее спутнику вчера исполнилось 28. День рождения отметить не успели, поскольку со вчерашнего дня в бункере модуля начался настоящий аврал. Такого еще не происходило, чтобы и рыбацкий сейнер, и сама платформа не выходили на связь двое суток подряд, считая сегодняшний уже прошедший день. Побочно окончив курсы, Катя с Олегом вместе работали вначале на буровых комплексах Северного моря, затем на Таймыре, а позже перевелись сюда в научный модуль Российского географического общества. Оба еще не имели семей. Но Олег после окончания этой вахты как раз подумывал сделать Кате предложение, мотивируя тем, что его возлюбленная уже в том возрасте, когда пора заводить второго ребенка с учетом того, что Катя не имела еще и первого. Все шло скорой к свадьбе. Пока не случилось, эта неприятность Кроме них в бункере модуля работало 30 сотрудников различных специальностей Начиная от метеоролога, сейсмолога, акустика и заканчивая двумя девушками, поваром и медсестрой Коллектив в основном состоял из кандидатов наук, но были люди и более простых специальностей, обитавшие семьями в небольшом поселении на берегу Баренцевого моря Несколько семей жили и работали прямо в поселке, поддерживая контакт с внешним миром посредством связи рыбацких баркасов и двух вертолетов, раз в месяц навещавших их с материка. Покрытие интернетом здесь в богом забытом участке острова, разумеется, не было, поэтому всю почту обитатели поселка и научного модуля получали с прилетом вертолетов, которые снабжали их продуктами и нужным оборудованием. Научный комплекс представлял собой небольшое скопление подземных технических построек, четыре жилых бункера, станцию, радиорелейную установку, узел связи, столовую, подземные ангары и, собственно, саму вертолетную площадку. Когда пропала связь с платформой и Сейнером, вертолеты только покинули остров, так что ожидать их появления приходилось лишь через месяц. А когда выяснилось, что все навигационные приборы в узле связи вышли из строя И с вертолетами связь оборвана так же, как и с материком Тут и наступил всеобщий аврал. По всем вытекающим последствиям выходило, что маленький островок отделился от всего внешнего мира, потеряв контакт даже с ближайшим морским портом, расположенным на центральном острове Архипелага. И только вчера выяснилось, что связь с поселком поддерживается, не имея выхода только на континент, на платформу и рыбацкий сейнер. Сейчас буровая плавучая установка сияла всеми огнями, находясь от берега в десятки километров, но Катя с Олегом совершенно не имели понятия, что там произошло. Вчера... Именно в их дежурство на площадке-платформе был виден издалека внезапный гигантский фонтан, вырвавшийся в слои стратосферы на высоту нескольких километров. Затем блеснула ослепительной вспышкой, закрывшей полнеба, И ударная волна промчавшегося вихря потрясла весь поселок, отчего люди выбежали на улицу. Затем тишина, слабый бриз, молчание в эфире. И зловещая пустота вокруг острова А уже с утра появились эти буроватые налеты Осевшие на всех верхушках деревьях, камнях, скалах, водорослях, на одежде, крышах, вагончиков и на самих лицах сотрудников модуля Налет был похож на хлопья пепла, опускавшегося как изморозь с высоты абсолютно пустого неба «Есть идеи?» — спросила Катя, оглядывая голые скалы, покрытые хлопьями. Птицы, гнездившиеся на утесах, покинули насиженные места сразу, как стал появляться непонятный налет. Некогда гомонящий и копошащийся птичий базар теперь представлял собой торчащие в стороны камни, а на месте гнезд можно было заметить пустые воронки из веток лишайника и сухих водорослей. «Идея-то есть!» — нехотя отозвался Олег, уже готовый к Катиной усмешке. «Какая?» «Вторжение из космоса». «Так это не идея». «А что?» «Добавь окончание тизм». «Не понял». «Не идея, а идиотизм». Засмеялась она, еще не совсем понимая происходящее. «Какое вторжение, Олежек, ты в своем уме?» «Хотел поднять тебе настроение». Пожал он, в свою очередь, плечами. «Пора возвращаться. Все равно издалека ничего не увидим. Утром перед сменой захватим бинокль, тогда и посмотрим. Может, что заметим». «Не могут же они даже визуально не подать сигнала? Гелиографы у них для чего?» сейнер молчит. Бросив последний взгляд в чернеющее под звездным небом море, они, обнявшись, заторопились назад в жилой бункер, где после рабочей смены их ждал горячий ужин и теплая постель. Таково было положение дел обитателей научного модуля, когда в багровом небе взошла сияющая луна. Плавучий буровой комплекс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 Две буровые установки высотой 28 метров, каждая дублирующая друг друга, работали круглосуточно и безостановочно, меняясь посменно между собой в зависимости от вахтенных бригад. Пробурив скважины в толще дна до критической отметки 8 тысяч метров, они были введены в оптимальный режим бурения и вчера подали на гора первую партию подводных пластов, расположенных в мантии тектонических плит литосферы. Смена закончилась, сотрудники агрегата бурения поменялись местами, в накопитель пошла первая вязкая субстанция, сопровождающая залежи нефти на всем протяжении дна Баренцева моря. Ничего не предвещало каких-то неполадок или сбоев в работе. Коллектив платформы был слаженным, отлично подобранным и люди не первую вахту знали друг друга. Кирилл как раз направлялся в небольшую столовую и, сдав смену, решил после завтрака почитать перед сном какую-нибудь книгу, предварительно заскочив по пути в маленькую библиотеку. Это была его четвертая вахта. Собираясь два месяца назад заступить на очередную двухмесячную смену, он предложил капитану платформы, которого знал еще с детства, принять в свой коллектив новую медсестру по совместительству и повара, вместо ушедшей в декретный отпуск прежней работницы. Знакомую Кирилла звали Вероникой. Ей было 25, лишь на три года младше своего друга. На острове у Веры осталась подруга Катя, а Кирилл поддерживал связь с Олегом, с которым оканчивал курсы радиомеханики еще на материке. До вчерашнего дня они постоянно выходили в свободный эфир, обмениваясь новостями, ожидая скорой встречи. Вахта Кирилла заканчивалась сегодня, к платформе «Белый парус» в этот день должен был подойти рыбацкий сейнер, доставив на борт новых сменщиков, продукты питания и нужное оборудование. Следом за сейнером, на котором должны были отбыть Кирилл, Вера и остальные отработавшие смену бровики, к понтонам своеобразного причала должна была подойти баржа, взяв в свои трюмы первую партию нефти, сливающуюся из накопителей сквозь объемные шланги и насосы. Вера как раз складывала вещи, сменившись, как и Кирилл с ночной вахты Когда к ней в маленькую перегородку просунулась еще цветущая голова Сейчас поедим, поспим и вечером в дорогу Дай поцелуй, ангел мой Девушка отмахнулась, но как ей было устоять перед таким напором, когда Возлюбленный буквально сгреб ее руками, прижав к переборке отсека Перестань, зашипела она Твои буровики увидят, потому хмылок не берешься По странному стечению обстоятельств, Кирилл, как и Олег, тоже недавно сделал Веронике предложение, ожидая лишь окончания вахты, чтобы уже на материке отметить шикарную свадьбу Не сговариваясь, так уж получилось, они сами, того не подозревая, преподнесли с ног сшибательные сюрпризы своим нареченным подругам И когда те узнали о таком поразительном совпадении, все долго смеялись, подтрунивая друг над другом, как это бывает при крепкой и проверенной дружбе Все четверо были из одного большого города, в котором жил семья их капитан, поэтому и оказались они в этой вахте, разумеется, с разрешения российского географического общества. Первые остались на берегу, вторые поплыли на платформу. Завтра им предстояла встреча, и получив причитающуюся зарплату, они должны были отправиться на материк. Там их ждали друзья и родственники, уже вовсю готовящиеся к обеим свадьбам. Внезапный грохот потряс всю платформу, от чего вера едва не упала на пол, вовремя подхваченная Кириллом. Сразу завыла сирена, послышался топот множества ног. Мимо переборки промчались несколько буровиков, крича что-то невразумительное. Усадив стремительно веру на койку, Кирилл обнадеживающе подмигнул и, выбегая, строго наказал. «Из каюты никуда. Жди я мигом. Скорее всего, что-то произошло с выбросом из буровой вышки. А может, в накопитель попала горючая смесь? Так или иначе, завтрак и полуденный сон отменяются». И умчался внутрь бесчисленных переборок шести этажей платформы. Кругом раздавались шумы авральной бригады. Кто-то тащил огнетушители и помповые насосы. В переборку заглянула испуганная Люся, девушка из бригады столовой. «Слышала?» — крикнула она на ходу. «Что?» «Накопители полетели! Бежим, может понадобиться медицинская помощь! Хватай отечку!» Вера хотела было сказать Люсе, что ей запретил Кирилл, но уже лихорадочно надевала на себя медицинскую сумку, ища растерянным взглядом противогаз. Если вышли из строя нефтяные накопители, дело могло приобрести непоправимые последствия, как это однажды произошло на нефтяной платформе в Норвежском заливе. Одна из плавучих баз потерпела пять лет назад чудовищную катастрофу, едва не взлетев в небо от взрыва, и все потом. К что в резиновые накопители попала быстро воспламеняющаяся жидкость, при соприкосновении с которой нефть моментально высвобождает из себя инертные газы, способные при выхлопе снести все на своем пути, а там, где газы, там и неизбежное отравление. Сейчас было не до респираторов. Увлекаемая Люси Вера кинулась следом, где едва не столкнулась с мчавшейся навстречу бригадой спасателей. Начался переполох. Сирена выла не переставая. Вторая ударная волна. Смела с ног всех, кто находился в этот миг на четвертом этаже, а последовавший за этим чудовищный хлопок едва не разорвал барабанные перепонки. Ослепительной силой вспышка озарила все нижние этажи палубы, и в вере на мгновение показалось, что она ослепла. Именно в этот момент Из недр пробуренной скважины В верхние слои стратосферы стремительной струей Вырвался гигантский дром какой-то бурой субстанции Веру швырнула в угол, впечатала спиной в переборку грузового отсека Подбросила и ударив головой о металлические перила, бросила на пол Уже теряя сознание, она успела заметить, как Люсю подхватила какая-то воздушная волна Закрутила в себе и не низвергнула вниз сквозь четыре этажа на одну из нижних палуб Дико заорав от ужаса Вера лишилась чувств и погрузилась в небытие Ее еще раз подкинуло Метнула безвольное тело в сторону, протащила по коридорному переходу и сбросила в открытый люк, где в цистернах хранился жидкий кислород Падая во тьму, девушка уже ничего не чувствовала Ее перекатило в один из саркофагов для спускания на дно Крышка автоматически захлопнулась Сжатый воздух шипением наполнил внутренность маленького двухместного батискафа И... наступила тишина Сознание померкло Девушка впала в беспамятство На все про все, начиная от первой воздушной волны и заканчивая падением Люси в бездну этажей, прошло не более 20 секунд. Этого хватило, чтобы плавучая буровая платформа «Белый парус» прекратила свое существование. Когда Вероника пришла в себя, вокруг был сплошной безмолвный вакуум. задыхаясь от удушливого газа, пробирающегося сквозь обшивку саркофага. Она почти в беспамятстве, со слепшими от испарения глазами, на ощупь добралась до глубинных скафандров, схватила шлем с присоединенным к нему кислородным баллоном, натянула на голову и только тут сделала глубокий вдох». В голове сразу прояснилось, видеть стало легче Слезящимися глазами она смотрелась вокруг себя Тело ныло от ударов, соднило поясница, но это не мешало ей продвигаться вперед Люк над головой, куда ее сбросила ударной волной, был по-прежнему открыт Оставляя в темноте трюма широкую полосу сиящего света Кое как, поднявшись по лестнице, она выглянула наружу, протирая смотровое стекло шлема замерзшей рукой. Нужно было срочно одеться, поскольку температура на четвертом этаже, где она сейчас находилась, от чего-то катастрофически снизилась. Еще не полностью придя в себя, она тем не менее почти ползком добралась до площадки с поручнями, перегнулась через перила и заглянула вниз. То, что она увидела сверху пустых этажей. заставила ее отпрянуть на месте, едва не закричав от ужаса. Вся нижняя палуба была усеяна скорчившимися в предсмертной агонии трупами, которые валялись в повалку в самых нелепых позах, в которых застала их смерть. По-прежнему вокруг царила зловещая тишина, разбавляемая разве что шумом моря и звуками капающей откуда-то воды. Скрип вырванных дверей и буровых агрегатов в этом случае не представлял для нее значения Она пыталась уловить крики, стоны или что-то похожее на речь Но все было безмолвно, пусто, покинуто, разрушено Превозмогая тошноту и желание разрыдаться, Вера снова бросила взгляд на нижние палубы «Эй!» — крикнула она в пустоту этажей «Есть кто живой? Отзовитесь! Кирилл, ты где?» В ответ была абсолютная тишина Ветер трепал крутящийся на буровой установке флюгер Где-то по-прежнему капала вода, но это были единственные звуки, какие она слышала Как плавучий гроб в морской пучине невольно пронеслось в нее в мозгу Едва передвигая ноги, дыша сквозь кислородный шланг глубоководного шлема, девушка добралась до своей перегородки, накинула на плечи все, что попадалось под руку, нашла противогаз и скинула громоздкую конструкцию с головы. Странно, но ядовитые миазмы испарений куда-то улетучились, самопроизвольно очистив воздух от своего присутствия». Тем не менее, надев респиратор, она уже более трезвым взглядом оценила сложившуюся обстановку Из памяти не выходил образ Люсера, раскинувшейся на платформе с размозженной головой Рядом с которой валялись в повалку остальные трупы хорошо знакомой ей команды Где капитан? Что произошло? И отчего на всех этажах мощного сооружения пронесся целый смерч убийственных испарений? Где, наконец, Кирилл? Вера разрыдалась второй раз Ее колотило словно от разрядов тока, а тошнота вот-вот готова была вырваться наружу Крича и глотая слезы, зовя на помощь и жаждая услышать хоть кого-то Она, спотыкаясь и падая, добралась до столовой, перейдя бесчисленное количество мостиков, переходов и технических переборок. «Где-то здесь, рядом со столовой, должна находиться радиорубка, из которой они частенько переговаривались с Катей и Олегом». Заглянув по пути в столовую, девушка едва не упала в обморок, безвольно сползая спиной по стене. «И было чего?» «По всему периметру помещения, за столами, кто где, кто как, окончив рабочую смену и намереваясь приступить к еде, привалившись друг к другу в нелепых позах, сидели безмолвные сотрудники буровой установки». Казалось, они заснули мгновенно, подвергнувшись какому-то неведомому вирусу, вырвавшемуся наружу вместе с непонятным тромбом, который выплеснул гигантскую струю тектонической магмы в нижние слои стратосферы. Бурый налет, похожий на пепел взорвавшегося вулкана, покрывал их лица, одежду, столы, посуду, стены и потолок столовой. Толстым слоем он лежал на полу, но отпечатков следов на нем не было по той причине, что люди не успели подняться со своих мест. Как были тотчас час скошены неизвестной смертью Она прошлась невидимой косой Сметая на своем пути женщин, мужчин, прибрежных птиц, моржей И даже собственного кота из радиорубки Который сейчас валялся бездыханным под ногами у Веры Только вчера она ласкала и прижимала его к себе Смеясь с Люсей над его безобидными проказами А теперь он представлял собой обожженный кусок мяса Попавший под стремительный поток неведомой простыни Плазмы, «Кирилл!» — завопила Вера Это было последнее, что она помнила Бурый налет, извергнувшийся в стратосферу субстанции Обволок ее тело, принял в себя, словно кокон Подкинул вверх и оставил лежать на металлической конструкции мостика Там ее и нашел Кирилл Сам, едва передвигающий ноги от непонятного вторжения из глубин Баренцева моря Его глаза ничего не видели Он шел наугад, спотыкаясь, падая Врезаясь в стены, трубы и переборки Он шел на ее крик, но сам ответить не мог Вырвавшаяся вместе с тромбом непонятная органическая биомасса из подводного мира Начисто сожгла все внутренности его гортани Он ослеп А между тем, в радиусе нескольких сот метров вокруг платформы «Белый парус» на поверхности моря начало расползаться бурое пенищееся пятно непонятной формы. Спустя час оно разрослось до величины кратера вулкана и еще через час достигло рыбацкого сейнера, а к вечеру уже поглотило все побережье.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 Командный пункт управления группы быстрого реагирования МЧС. Подземный блок опорного пункта 40-852. 20 часов вечера. «Выполнять!» — послышалась команда из центрального отсека компьютерного узла связи. Голос был командирский и не требовал повторений. «Немедленно! Где группа Дроздова? Почему не прибыли?» Отдавший команды сидел в передвижном кресле напротив целого скопления мерцающих мониторов, заполнивших собой всю фронтальную стену подземного бункера, вход в который имели только строго засекреченные особый групп быстрого реагирования. Операция предстояла военная. И об ее проведении не знала ни одна живая душа в радиусе нескольких сотен километров Полковник Семашка развернулся в кресле Откатился к следующему монитору и отчеканил в головной микрофон «Как появится Дроздов сразу ко мне! Где его черти носят?» «Уже спускается!» Последовал ответ в мембране наушников Матовый свет лился с потолков и освещал напряженные лица нескольких операторов в военной форме, присутствовавших здесь же за экранами дисплеев. Бункер связи был спрятан на уровне шестого этажа под землей, чтобы добраться до него. Капитану Дроздову требовалось пересечь несколько ярусов на спускавшемся в шахту лифте. Двери бесшумно разъехались в стороны. Послышался зуммер предостережения, но просканировав лазерными датчиками вышедшего из проема нового посетителя, Зуммер утих, доступ был разрешен. «Прибыл по вашему приказанию. Долго же ты добирался?» Полковник поднялся навстречу, бросил взгляд на экран и пожал руку. «Группа с тобой, как и было велено, дожидается наверху». Симашка бросил куда-то в мерцающую темноту, из которой тут же вырос его помощник. «Накормить? Дать отдых 6 часов и доложить позже об их готовности». Помощник исчез в противоположном проеме, двери лифта закрылись, И кабина понеслась вверх Присаживайся, разговор не будет коротким, так что и сам успеешь отдохнуть Двое военных, старший и его подчиненный Сели напротив мониторов и осмотрели друг друга приветственными взглядами Давно не виделись, Сергей, подмигнул капитану Симашко Полковник был старше Дроздова на 15 лет Но это не мешало их старой проверенной дружбе Обходя всяческие ступени военной иерархии Оба не раз имели контакты с непонятными аномальными явлениями, входили в группу быстрого реагирования и имели много общего во взглядах, да и просто чертовски уважали друг друга. Один как начальник, другой как его подчиненный. Дроздову было 35, и он готов был идти на край света за своим легендарным наставником, о котором среди сослуживцев ходили настоящие легенды. Симашко занимал пост главного руководителя групп быстрого реагирования расположенных в северной дислокации отдела неопознанных явлений а сам отдел имел несколько ответвлений разбросанных по всему необразимому простору побережья северного ледовитого океана сюда входили группы мчс действующих от 80 до 70 параллели и затрагивающих все прилегающие моря северного бассейна планеты дроздов был Командиром одной из групп И был вызван сейчас как раз по поводу Очередного неопознанного явления Случившегося недавно В Баренцевом море Вот смотри После взаимных приветствий Полковник показал на огромный монитор Изображавший компьютерную раскладку Карты архипелага Франца Иосифа Несколько дней творится что-то непонятное Сначала оборвалась связь с платформой Белый парус, позже с бункером на ближайшем к ней острове. Затем из -за радаров исчез рыбацкий сенер, нефтяная баржа. А вчера замолчали радиостанции всего архипелага. Земля Франции Иосифа попросту стала безмолвной. Оба склонились над электронной картой, поднимая головы к гигантскому экрану и сверяясь с его показаниями. Операторы передавали на мониторы снимки спутников, обработанные компьютерами И по дисплеям шли изогнутые светящиеся линии всяческих изобар, гипербол и парабол Все было испещрено цифрами, телеметрическими показателями координат, спутниковой топографии А сам главный экран передавал изображение из космоса Словно люди, находящиеся сейчас под землей, висели в вертолете, снимая всю панораму с близкого расстояния Рукой подать Заметил, ничего не кажется странным Дроздов уставился на монитор Прикидывая в уме, что именно ответить начальнику Компьютерные разрешения топографических съемок Позволяли видеть всю панораму целиком Но он-то не знал, в каком состоянии находилось море И примыкавший к нему берег до его появления Ну, вижу какое-то огромное пятно, расползающееся по воде Вроде как маслянистое Утечка нефти? Пока не знаем Нефть, насколько мне известно, с такой скоростью не растекается, гася прибрежные волны Да и цвет не тот Что маслянистое, это да Точнее, похоже Спутник специально завис вчера над этой точкой Но, сам понимаешь, с такой высоты трудно определить Даже если изображение обработано компьютером Цвет замечаешь? Дроздов нахмурился, вызывая в памяти все оттенки красного спектра Багровый Скорее бурый Нефть не имеет такого оттенка Даже если маслянистая пленка на воде Она играет едва ли не всеми цветами радуги Переливаясь на любом свете Будь то солнце или прожекторы Ну ты сам знаешь Не раз видел бензин разлитый в луже Это если маслянистое пятно А если нефть Полковник на миг задумался Нет, тоже не она Тут что-то другое «Цвет постоянный, ни волны этому пятну ни почем, ни ветер, ни течение к берегу, как отдельно плавающий остров расползается с неимоверной скоростью». Он кивнул оператору, и тот сменил картинку со спутника. «А вот сама платформа, присмотрись. К сожалению, ближе не получится, но и так все видно». Капитан внимательно всмотрелся в огромный экран, невольно поддавшись вперед. Изображение показывало нефтяную буровую как бы с высоты птичьего полета. Огни горят, все сверкает, иллюминация не нарушена. Мелких деталей в виде переборок, этажей или переходных мостиков не видно, но и так было ясно, что здесь что-то не так. Обе буровые вышки покосились одна к другой. Балки перекрытия кое-где погнуты, да и вся гигантская конструкция представляла собой какое-то смутное чувство катастрофы. «Взрыв? Вначале тоже так подозревали. Но иллюминация, Сергей. При взрыве там бы снесло все к чертовой матери, и в первую очередь выбило бы все трансформаторы. А тут как на Бродвее, все горит, светится, мерцает, да и пожар бы был. Ну а тогда что? Вот это и предстоит узнать тебе и твоей группе. Отправляйтесь после отдыха на вертолете». Дроздов кивнул, уже догадавшись, для чего их вызвал полковник. «Странно», — молвил он задумчиво. «Ни души, ни движения, ни ветерка, словно... Словно вымерли все». «Именно». «Так, а что с Сенером? «Спутник его не находит, как в воду канул». Тут Симашка невольно чертыхнулся. «Сравнение подобрал, ты понял? Как в воду канул». Ни Сейнера, ни Баржи На радарах не обозначаются Море под этим расползающимся пятном Спокойное, а они будто От шторма сгинули Нет их, испарились Ни связи, ни видимости С бункером ученых на острове То же самое, но его хоть видно Оператор, не дожидаясь приказа Изменил ракурс изображения Видишь, все вроде в порядке Тихо, мирно, строения не разрушены Но ни связи, ни души И заметь Он показал пальцем на всю панораму, разделенную компьютерами по сегментам. Везде этот чертовый бурый налет. На платформе, на воде. У берегов в перекатывающихся волнах, на камнях, на скалах, на деревьях, на самом куполе бункера, наконец, ни птиц, ни животных, ни людей. Дроздов задумался, хмурясь все больше. Они с полковником не первый год вместе, и метеориты обследовали, и аномальные выбросы в атмосферу, и подземные колебания коры, возникающие ниоткуда. Были контакты и с шаровыми молниями, и с таймырскими бигфутами, но чтобы Симашко был таким озадаченным, он никогда не помнил. Сам Дроздов числился в других отделах МЧС как летучая команда. Бывал в группе изыскателей «Космопоиск» Вадима Черноброва. Год назад искал на Байкале подводный телескоп, оставленный нам неизвестной цивилизацией. С тех пор с начальником не виделся. Даже отпуск не успел отгулять, собрав свою летучую группу по первому его звонку. Тем временем полковник дополнил. «И пятно это продолжает расползаться, захватывая все большую территорию. Как бы поглощает ее в себя, пожирает на воде, на суше. Что это за налет и с чем его едят, тебе и предстоит узнать». «Ясно. Давно связь пропала и исчезла баржа с Сенером. Сегодня пошли четвертые сутки. Отправляйся отдыхать, в 4 утра подъем. Быстрый завтрак, экипировка и на вертолет. К обеду будете на месте». «Все указания будешь получать по рации, когда объяснишь мне на месте, что там произошло». Полковник хлопнул напоследок по плечу и серьезным тоном закончил. «Первый раз с таким сталкиваемся, верно, Сергей? Ты ж знаешь, как у нас в жизни получается». «Некоторые планы кажутся гениальными в момент прихода в голову, без сучка и задоринки проходят стадию разработки и блестяще проваливаются уже на первой секунде осуществления». Признаться честно, у меня не вырабатывается ни одной подходящей версии, что именно там произошло. Поднял архивы, искал нечто подобное в разных уголках планеты за прошедшие столетия и, поверишь, ничего. Абсолютно никаких аналогов, чтобы сравнить и сопоставить. Иными словами, такого феномена на планете еще не было. Этот впервые. Да уж, ответил капитан, направляясь к лифту. Затем остановился и еще раз бросил взгляд на мониторы. — А сами что думаете, Павел Андреевич? Семашка озадаченно пожал плечами. — А бес его знает, как какое-то вторжение извне, что ли. Налет этот бурый, безмолвие, ни души. Потом тряхнул головой, словно отгоняя мистические видения. — И учти, Сергей, никто еще ничего не знает. Даже генерал? Ни генерал, ни в столице, ни в радиусе трехсот километров кто-либо из гражданских Докладывать наверх буду только после твоего заключения на месте Впрочем, задумался он, наверняка кого-нибудь уже ищут хотя бы по телефонам Так, а там есть покрытие интернета? Нет, но смартфоны-то у них были На той же платформе или сейнере Еще сутки-двое, такое начнется Он махнул обескураженно рукой Так что вся надежда на тебя Понял Дроздов решительно шагнул в лифт Двери закрылись И кабина унеслась в верхние этажи Полковник Семашка Даже не подозревал Насколько был близок к Своим высказываниям С шуткой Олега Когда тот подтрунил над Катей Насчет вторжения Разница Заключалась лишь в малом Не из космоса А из глубин баренцевого моря